Глава 23 Примерно так я и представляла себе квартиру богатого холостяка. Просторные комнаты, резкие линии в интерьере, преимущественно в черно-белых тонах. Вернее, в сливочно-бежевом и темно-ореховом. Но это для нас, девочек. У мужчин все гораздо проще. Новая мебель, современная техника, система «Умный дом». Красиво, модно, в ногу со временем, но выглядит как офис. Без души и без уюта. А идеальный порядок и сверкающие чистотой поверхности придавали сходство с выставочным образцом элитного жилья. «У вас домработница?» Глупый вопрос. «Но представить пейрака с тряпкой и шваброй, вытирающего пыль с полок, модульных картин, панели телевизора и журнальных столиков у меня не получалось, если только голым и в фартуке. Такая картинка мне определённо нравилась». «Нет, клининговая служба пару раз в неделю присылает человека». «А чему ты улыбаешься?» «Упс, кажется, выдала себя с головой». «Вы живёте здесь?» ь н а ч у ю в основном», — уклончиво ответил Дмитрий. «А готовите? Сами или заказываете?» Он посмотрел на меня странным, изучающим взглядом, пожал плечами и бросил нехотя. «По-разному, располагайся. Могу предложить кофе, виски, шампанское». «Мы что-то отмечаем?» — уточнила осторожно. «Вариант «хочу с п а и т ь и трахнуть» подойдёт?» — раздражённо бросил он, и я тут же прикусила язык. Всё же его разозлила ситуация с Артуром, со странными намёками и дурацкой проверкой. А виноватой оказалась я. Банально. Шершей ля фам. И теперь эта злость ходит потоками в нём и не может найти выхода. «Пожалуй, мне не стоило сюда приходить», — развернулась к входной двери. «Стоять!» — рявкнул он. Я замерла спиной, ощутив его негодование. Нет, всё-таки бежать в моей ситуации — наилучший выбор. Но тело словно отказывалось повиноваться, застыв на месте. «Сядь!» — уже более дружелюбным тоном попросил Дима. Я продолжала стоять спиной к нему, борясь в душе с желанием ответить что-то в тон, послать в пешее эротическое. «Ещё немного, и я забуду о служебной этике и о том, что он мой начальник». и о своей недавней благодарности к нему. Но пейрак словно почувствовал, что перегнул палку, подошёл сзади, мягко взяв за плечи и прошептал на ухо. «Я постараюсь держать себя в руках, извини». Его слова впитались в разгорячённую кожу бальзамом. Вроде мелочь. Даже извинением сказанное назвать сложно, судя по тону. А ещё мне почему-то между строк померещился двойной смысл. И снова предательские мурашки по всему телу от того, насколько он близко. Как часто дышит и какие обжигающие у него ладони. А этот дурманящий аромат, проникающий в ноздри и заставляющий меня вдыхать максимально глубоко, испытывая микрооргазм при каждом вдохе, развернулась резко и столкнулась с ним чуть ли не нос к носу. Почти. Мои глаза на уровне его губ. Опять это жгучее искушение, это желание коснуться. почувствовать вкус его поцелуев. Как тогда, ночью, когда мы вдвоём. Только об этом знаю я. А он наверняка продолжает думать, что провёл время с девушкой из эскорта. Я видела оповещение о том, что смс не отправлено на его телефоне. И само смс высветилось случайно в какой-то момент в темноте. Дима не обратил тогда на это внимание, а я зацепилась взглядом, потому как лежала, распластавшись на журнальном столике, И его мобильный находился у меня под носом. Сглотнула вязкую слюну, делая шаг назад. «Вы хотели о чём-то поговорить?» п р о х р и п е л а севшим голосом. «Блин, я как дура, выдаю себя с головой. У меня же на лбу, наверное, написано, о чём сейчас думаю и чего хочу. Он ведь не дурак. Должен понимать, как воздействует на женщин. Что это нормальная реакция на красивого, эффектного мужчину». «Особенно, если с ним уже было». «Я напугал тебя». «Выдернул меня из мыслей пейрак». «Прости, вылетело спонтанно. Я ни о чём таком на самом деле не думал. И не планировал, не переживай». Он нервно прошёлся рукой по своим волосам, взъерошив их задумчиво. «Не думал». «Вот и ответ». «А я думаю теперь. Причём постоянно, Дмитрий Алексеевич. Как в наказание. И рассказать не могу». Даже не представляю, как это должно выглядеть, если когда-нибудь решусь». Дима махнул рукой, предлагая следовать за ним, и направился вглубь квартиры. Мы прошли мимо гостиной и двух спален, попав на кухню, соединённую с ещё одной большой комнатой, служившей столовой. Здесь мне понравилось больше. Ярко-зелёная кухня живо выделялась на фоне строгих цветов остального интерьера. Барная стойка, делившая помещение на зону отдыха и зону готовки – и внушительный обеденный стол молочного цвета, овальный, рассчитанный на большую семью. Тут было комфортно, и здесь хотелось собираться с родными, друзьями, устраивать семейные праздники или просто проводить время с близкими. «Я ожидала увидеть большое логово холостяка», попыталась пошутить, нарушая повисшую тишину. Залезла на барный стул, покрутилась немного. «Я тоже не думал, что буду здесь жить один», Мрачно констатировал Дима. Достал из холодильника бутылку минералки, открутил крышку и сделал большой глоток. Обернулся на меня, окинув задумчивым взглядом. Было видно, что он хочет что-то сказать, что-то очень важное для него. И то ли не знает, как сформулировать, то ли ещё решает, говорить или нет об этом вообще. «У меня есть к тебе предложение». Наконец выдал пейрак. Захлопнул дверцу холодильника и двинулся в мою сторону. с т а л напротив. Теперь нас разделяла только барная стойка, которая в этот момент почему-то показалась мне слабым препятствием на пути босса. Внешне он оставался спокоен. А вот в глубине глаз бушевал нехилый шторм. «Какое?» — облизнула я пересохшие враз губы. Рядом с Димой невозможно чувствовать себя в порядке и оставаться спокойной. Я никак не могу подстроиться под него, угадать смену настроения. перестать реагировать, как на мужчину. И это становится для меня личным кошмаром. Я хочу его. Я боюсь его. Я им восхищаюсь и периодически хочу задушить. Иногда всё вместе. Деловое. Взаимовыгодное. Я слушаю. Кивнула с готовностью, пытаясь сосредоточиться. Как ты относишься к фиктивным бракам? Как я отношусь к фиктивным бракам? Я навскидку попыталась вспомнить хоть одну знакомую пару, заключившую такой союз, и... не смогла. В фильмах видела, в романах читала, в жёлтой прессе проскальзывала. Но так, чтобы в реальной жизни... Нет, не знала. Поэтому передать чётко мысль и выразить своё отношение к подобному явлению у меня не получилось сразу. А попросту я растерялась от такого вопроса и даже не поняла, куда он клонит. «Не знаю». «Наверное, с пониманием. Все, что происходит по взаимному согласию между взрослыми людьми, нормально». «С пониманием», — выцепил он основную мысль. «Это хорошо». «А почему вы спросили?» Не удержалась от любопытства, чувствуя, что пауза опять затягивается. «Потому что мне нужна фиктивная жена». Прямо, без хождения, вокруг да около выдал пейрак. Вернее, пока только фиктивная невеста. «Для окружающих, для прессы, для родных». «Зачем? Вы хотите, чтобы я нашла подходящую кандидатуру?» «Нет», — т я г у ч е произнёс Дима, не сводя с меня тяжёлого, сканирующего взгляда. «У меня нет времени разрываться между работой и ролью влюблённого жениха». «Подождите, но вы же сами сказали фиктивный брак. Причём здесь ваша влюблённость?» — запуталась я. Его взгляд голодного питона заставлял меня чувствовать себя некомфортно. «Смысл слов доходил, но не сразу. Как бывает на уроках иностранного языка, когда учитель вначале произносит фразу, ты её мысленно переводишь и лишь после этого понимаешь, о чём речь». «При том, что окружающие должны поверить, что всё по-настоящему», — терпеливо объяснил Пейрак, «что наш союз не фарс, что на самом деле это брак по любви». «Зачем вам это?» Он лениво улыбнулся уголком рта. «Наследника хочу», — сделал ещё один глоток минералки. В голове мелькнула мысль, что я точно для этой роли не гожусь, с моими-то проблемами по женской части. В браке сколько с мужем пытались, не получилось. Сколько денег на всякие лечения и обследования ушло. Несчесть, и всё б е з т о л к у Результат нулевой. И тут же шок от того, что на самом деле означает его фраза. а ш о ч у Усмехнулся он, наблюдая за моей реакцией. На самом деле обстоятельства сложились таким образом, что я вынужден прибегнуть к подобным мерам. Со своей стороны обещаю достойное финансовое вознаграждение при условии соблюдения всех предполагаемых пунктов. Сразу оговорюсь, чтобы не было недопониманий и каких-то страхов. Склонять к физической близости и принуждать никого не планирую. Чисто деловые отношения». Я должна подготовить договор, брачный, прописать все детали, учесть всякие нюансы, я правильно поняла? Ты должна будешь подписать этот договор. Огорошил Дима, глядя на меня таким взглядом, что я невольно поёжилась. Подождите, вытянула вперёд руку в предупредительном жесте. Замерла, переваривая услышанное. Он предлагает мне фиктивный брак? Это и есть его выгодное деловое предложение? Я невольно потянулась за стоящей рядом бутылкой с водой. Отхлебнула, ощутив, как мелкие пузырьки неприятно колют язык. Никогда не любила минералку. «Что значит «должна»?» «Это значит, что я выбрал из множества кандидатов именно тебя. Ты красивая, эффектная, находишься рядом со мной большую часть суток. Мне не нужно будет лезть из кожи вон, разрываясь после работы перед выбором, отдохнуть или уделить время так называемой невесте». «Но это серьёзно. Одно дело — работа, трудовое соглашение, а это...» «Это уже личная территория. Если я против...» «Тебе не хватает официального предложения?» «Признаний на коленях, букетов, кольца?» Язвительно скривил губы пейрак, перейдя на вымораживающий тон. «Дело не в этом!» — попыталась оправдаться. «Ксения, давай рассуждать логически.» Перебил он. «У тебя в договоре есть пункт, что личные отношения на стороне не поощряются». «Ненормированный рабочий график. Тогда о какой личной территории может идти речь? Опять же, брачный контракт будет иметь свой обговорённый срок, после которого ты снова окажешься свободной. Плюс с хорошим вознаграждением». «То есть отказ не предусмотрен?» — сделала вывод. Он покачал головой, глядя на меня с дьявольской усмешкой. «Ты ведь сама просила дать тебе шанс, помнишь? Я тебе доверился. А буквально недавно спрашивала». Чем можешь отблагодарить? Ди... Дмитрий Алексеевич. Называй меня Дима. Вне стен офиса и на «ты». Он оттолкнулся от столешницы, вернулся снова к холодильнику. Отметим. Достал бутылку шампанского. Может, я вначале ознакомлюсь с договором? Контрактом, ты хотела сказать. А в чём разница? Пейрак вернулся к барной стойке с шампанским, достал два фужера и одним профессиональным движением... Откупорил бутылку, аккуратно, без облака пролитой пены, с тихим хлопком, сохранив мои нервы. Как раз так, чтобы я не уползла под стол от страха в ожидании, куда же выстрелит шальная пробка. а в ы г о д и для тебя и уверенности для меня». Он разлил напиток по фужерам и пододвинул ко мне один из них. Что-то ускользало от меня в его словах, какой-то намёк. «Я не такая корыстная», — буркнула неуверенно. «Тогда так и запишем. В счет благодарности». «Хорошо. Представим чисто теоретически, что я согласилась». Мы чокнулись бокалами. «Что я должна буду делать? Как вести себя дальше?» «Так же», — пожал плечами пейрак. «Для тебя ничего не изменится. Поэтому я и не понимаю твоих страхов. Добавится только необходимость пару раз в месяц, посещать всякие благотворительные мероприятия, светские тусовки». какие-нибудь дни рождения важных чиновников. Ну и, может, придётся познакомиться с моей семьёй». «Так, стоп! А они тоже не в курсе?» Удивилась я, делая глоток. «Нет», — резко ответил Дима, опрокидывая разом бокал с напитком в рот. Прикрыл на мгновение веки, смакуя послевкусие. «Интересный у нас получался вечер». «Понятно. И на какой срок будет заключён брак?» «На год». «Год, кабалы и р а б с т в а передразнило его, но, как ни странно, пирак не обиделся. Улыбнулся немного захмелевшим взглядом и выдал. «А ты собиралась сбежать от меня раньше?» «Я вот сейчас подумываю. До дома, до хаты». «Можешь остаться здесь. Комнат много, выбирай любую. Привыкай, обживайся». «И обои можно будет в розовый цветочек переклеить. И кровать с балдахином заказать». И всю свою коллекцию кремов и шампуней запулить к тебе в ванную, заняв свободные полки?» — сделала невинное лицо. «Ну а что? Наглеть так наглеть. Должна же я знать степень допустимого». «Вот, я был уверен, что мы сможем договориться». Улыбнулся он своей фирменной улыбкой, ничуть не смутившись. Отсалютовал бокалом и выпил махом вторую порцию шампанского. «На днях подготовлю контракт. Ознакомишься, подпишешь». И подумаем о дате свадьбы.